Глава 12. Повелитель горы несчастья. Байрон нашел в лесу собаку. Возможно, ее оставили уходившие в спешке кавискары. Пес сплелся за Байроном до самого лагеря, а ночью лег ему в ноги. Днем собака сопровождала Байрона, куда бы он ни шел. «Это существо настолько полюбило меня и стало таким верным, что не позволяло никому приближаться, не покусав», — писал он. Байрон почувствовал облегчение от того, что у него появился настоящий компаньон. После отплытия Ковискаров деревенька Вейджера вновь погрузилась в хаос. Продовольствие таяло, и перед капитаном Чипом стала невыносимая дилемма. Оставь он дневной рацион неизменным, гнева людей ему удастся избежать. Однако приблизится и голодная смерть. В итоге капитан решил урезать и без того скудный рацион. Балкли отметил в дневнике, что норму выдачи муки снизили до фунта на троих в сутки. Несколько дней спустя норму вновь уменьшили. В надежде добыть пропитание, Балкли с отрядом отправился в лагуну, где ковискары ловили рыбу. Увы, пусто. «Сейчас наша жизнь стала очень тяжела», — писал Балкли. «Моллюсков очень мало, и их трудно добыть» дверью зимы световой день сократился, а температура постоянно опускалась ниже нуля. Дождь все чаще переходил в град или мокрый снег. Град, писал Балкли, так бил в лицо, что выдержать его едва в человеческих силах. Несмотря на стоицизм артиллериста, он пожаловался, что уж точно никто не сталкивался с такой погодой, как у нас, отметив что условия настолько суровы, что человек не сразу может решить, оставаться ли ему в палатке и голодать, или отправляться на поиски пропитания. Однажды Байрон в своем укрытии пытался согреться, прижавшись к собаке. Вдруг животное зарычало. Байрон поднял голову и увидел в дверях группу моряков. Сверкая безумными глазами, они потребовали отдать собаку. «Зачем?» — спросил Байрон. «Чтобы съесть!» Байрон тщетно умолял оставить животное в покое. Собака рычала, лаяла, верещала, но вскоре затихла. Моряки ее прикончили. Застрелили или удавили голыми руками Байрон не записал, словно не мог сосредоточиться на убийстве. Вокруг костра в ожидании пиршества сгрудились заросшие щетиной мужчины убитый горем Байрон остался один. Но в конце концов и он подтянулся к костру. Жадно, урча от удовольствия, моряки пожирали то, что раньше было собакой. В сложившихся обстоятельствах, писал артиллерист Балкли, английская баранина вряд ли показалась нам вкуснее. Байрон протянул руку и взял свою порцию. Позже он нашел несколько лоскутов кожи и останки лап и съел их. «Неотступные муки голода довели наших людей до отчаяния», — признавался он. В будущем поэт Лорд Байрон, опираясь на повествование своего деда, писал в Дон Жуане. «А голод рос, как грозная волна. На пятый день собачку Дон Жуана убили вопреки его мольбам и тут же растащили по кускам». Перевод Татьяна Гнедич. Меньше чем за месяц команда «Шестеренки деревянного мира» рассыпалась и превратилась в кучки обезумевших от голода дикарей, враждующих друг с другом. Первым откололся Митчелл. Его банда из девяти разбойников основала свою базу и теперь рыскала в поисках пропитания. Возможно, для команды Вейджера было даже лучше, что ренегаты покинули лагерь. Однако теперь они были вооружены и бродили где им вздумается, как выразился Кэмпбелл. Остальные моряки опасались, что, блуждая по лесам, такие люди могут совершить набег на главное поселение, утащив транспортные лодки или провизию. Один из моряков исчез. В поисках пропитания он отправился на гору несчастья и не вернулся. Вскоре поисковая группа обнаружила тело пропавшего в кустах. Байрон писал, что бедняги нанесли множественные ножевые ранения и ужасно изуродовали, а его жалкие съестные припасы, очевидно, украли. Байрон подозревал, что Митчелл совершил не меньше двух убийств после потери нашего корабля. Изуродованное тело стало настоящим потрясением. Получается, кто-то из команды готов пойти на все, лишь бы выжить. Вопреки старой морской традиции – похоронить умершего со всеми почестями. Байрон писал о распространенном поверье. «Духи умерших не найдут покоя до тех пор, пока их тела не предадут земле» иначе они не перестанут преследовать и тревожить тех, кто пренебрег этим долгом по отношению к усопшим. Изродованного бедолагу так и не погребли. Разногласия нарастали и среди моряков в поселении. Многие из них, включая боцмана Джона Кинга, открыто выражали презрение к капитану Чипу. Они заявляли, что капитан упрям, тщеславен, затащил их в эту дыру и теперь собирается сгноить, С какой стати он отдает приказы и решает, сколько им положено еды? Какой он, к черту, капитан, если нет ни корабля, ни адмиралтейства, ни правительства?» Сохранивший верность Чипу Гардемарин Кэмпбелл сетовал на то, что многие люди постоянно возмущались капитаном и угрожали поддерживавшим его старшинам. Чип надеялся, что сможет положиться на капитана морской пехоты Роберта Пембертона. Его солдаты, думал капитан, помогут подавить любые беспорядки. Однако Пембертон сколотил собственный лагерь. Хотя его люди и жили вместе с остальными моряками, власти над солдатами Чип не имел. Формально морские пехотинцы служили в армии, поэтому теперь, когда они вернулись на сушу, Пембертон заявил о своей единоличной власти над ними. Над хижиной Пембертона развивался рваный флаг, еще один символ неподчинения. Кэмпбелл зафиксировал, что команда Вейджера погружалась в состояние анархии и междоусобиц, и совершенно неясно, какие могли быть последствия все накалявшейся обстановки. Байрон, уклоняясь от того, что он назвал кликами, перебирался на окраину деревни. «Не сочувствуя ни одной из сторон, я построил маленькую хижину, где мне одному вполне хватало места», — написал он. Кораблекрушение сломало старые иерархии. И теперь на их месте неизбежно вырастали новые. Холод, голод, распри действительно способны отбить у человека волю к жизни, как точно подметил Балкли. Однако ему самому казалось все по Он следил за своим убежищем и фанатично добывал пропитание: охотился на птиц, соскребал со скал водоросли, выуживал из обломков все, что мог. Следуя приказу капитана, Он сдавал всю съестную добычу в складскую палатку, однако доски, инструменты, обувь, полоски ткани оставлял себе. Деньги на острове не стоили ничего, но эти вещи Балкли обменивал на другие предметы первой необходимости и раздавал нуждающимся. Он также устроил тайник с оружием и боеприпасами. Каждое утро Балкли, не теряя бдительности, выходил из своей усадьбы. Он считал, что должен быть бдителен, ибо в книге образец христианина говорилось «Будьте бдительны и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Все чаще народ, как сам Балкли называл потерпевших кораблекрушения, стекался к его дому, и именно к нему, Джону Балкли, за указаниями, что им делать дальше. Как-то раз капитан морской пехоты Пембертон подозвал Балкли и его друга Каменца. Убедившись, что их никто не подслушивает, Пембертон признался, что лейтенанта Бейнса, старшего помощника капитана, он рассматривал как пустое место. Более того, того же поля ягоды он считал капитана Чипа. Казалось, отныне он предан Балкли, этому врожденному лидеру. Капитана Чипа больше всего заботили воры, точнее, крысы. По ночам они пробирались в складскую палатку и выносили драгоценные крупицы еды. Эти кражи, названные Балкли злодейской практикой, привели потерпевших к кораблекрушению в ярость. Люди косились друг на друга. Кто из них вор? Единственный командир, презираемый моряками наравне с тираном, тот, кто не способен поддержать порядок и обеспечить благополучие людей в обмен на их лояльность. Теперь многие матросы презирали Чипа за то, что он никак не мог предотвратить кражи. Кто-то даже потребовал, чтобы еду перенесли в убежище Балкли. Ему доверие больше. Сам Балкли подобного требования не выдвигал, но пришел к Чипу посоветоваться. Он говорил так, будто представлял народ. Чип считал, что если не подавить беспорядки, люди обречены. И потому приказал... Все офицеры и морские пехотинцы обязаны по очереди охранять складскую палатку. Среди вахтеров был и Балкли. Строго приказали, писал он, быть на чеку. Байрон тоже нес караул и отмечал. Изнуренному за весь день поиском пропитания было трудно охранять эту палатку от вторжения ночью. В одной из своих дежурств Байрон услышал шорох. Не тот ли это страшный зверь, который, как он думал, рыскал по острову? Однажды он записал в дневнике рассказ моряка о том, как во сне его беспокоило какое-то животное, дышавшее ему в лицо. А открыв глаза, он сильно удивился, увидев в мерцании пламени, что над ним стоит большой зверь. Моряк с ужасом в глазах поведал историю своего чудесного спасения. Позже взволнованному Байрону показалось что он обнаружил на песчаной почве странный след, глубокий и ровный, оставленный большой круглой лапой с мощными когтями. Теперь уже Байрон рыскал в темноте. Из палатки доносился странный звук. Байрон выхватил пистолет и вошел внутрь и увидел горящие глаза одного из своих сотоварищей. Тот пролез под палаткой и воровал еду. Байрон направил пистолет ему в грудь. Потом веревкой привязал руки ворок к столбу и подошел предупредить капитана. Чип поместил вора под стражу, надеясь предупредить дальнейшие инциденты. Однако вскоре после этого вооруженный казначей Томас Харви заметил, как кто-то ползет через кусты у палатки с припасами. «Кто тут?» — крикнул он. Это был морской пехотинец Роуланд Крассет. Харви схватил его и обыскал. «Пехотинец», — как записал Балкли, — нес суточный рацион муки более чем на 90 душ и кусок говядины под шинелью. А еще три куска говядины припрятал в кустах. Другой морской пехотинец, Томас Смит, сотропезник Красота, как раз охранял складскую палатку и был арестован как сообщник. Новости об арестах пронеслись по поселению, доводя его апатичных насельников до исступления линчевателей. Чип сказал Балкли и нескольким другим офицерам, «Я действительно считаю, что ограбление складской палатки, которое в наших нынешних обстоятельствах умерщвляет голодом все население, должно караться смертной казнью». Никто не возражал. Таково было мнение не только капитана, но и всех присутствующих, отметил Балкли. Однако в итоге Чип решил, что на обвиняемых должно распространяться действие законов военно-морского флота и уцеляют они или погибнут в соответствии с ними. Обвиняемые предстанут перед военным трибуналом. Если преступление совершено на острове Вейджер, там же пройдет и суд. Даже посреди необъятной пустыни, вдали от Британии и любопытных глаз Адмиралтейства, Чип и многие потерпевшие кораблекрушения цеплялись за британские военно-морские кодексы. Они поспешно устроили открытый трибунал, назначив судьями офицеров. В соответствии с военно-морским уставом те обязаны были быть беспристрастными, что, однако, невозможно, если речь идет буквально о выживании. Судей в лохмотьях привели к присяге и вывели подсудимых. Под аккомпанемент обуявшего их тела ветра вслух зачитали обвинения. Вызвали свидетелей поклявшихся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Единственной защитой обвиняемых служило то, что при всей их жестокости или хитрости они лишь пытались не умереть с голоду. Суды продлились недолго. Всех троих подсудимых признали виновными. После изучения военного кодекса решили, что поскольку данное преступление не посягало на жизнь, оно не заслуживает смертной казни, Вместо этого каждого признанного виновным приговорили к шестистам ударам плетью. Количество настолько чрезмерному, что экзекуцию следовало проводить по 200 ударов в течение трех дней. В противном случае летальный исход неизбежен. Один моряк военно-морского флота, приговоренный к суровой порке, сказал, «Я уверен, что не выдержу пыток. Я бы предпочел быть расстрелянным или повешенным на рее». Впрочем, многие из потерпевших кораблекрушения считали, что 600 ударов плетью недостаточно. Они жаждали смерти. Потом заговорил Балкли и предложил то, что он назвал «наказанием близким к смерти», которое даст хорошую острастку на будущее. Он предложил после порки сослать виновных на скалистый островок у побережья, где можно добыть немного мидий, улиток и пресной воды и оставить там до возвращения в Британию. Капитан Чип ухватился за эту идею. Наверняка после такого сурового наказания никто больше не посмеет ослушаться его приказов и ставить себя выше потребностей команды. Чип приказал команде всем присутствовать при исполнении наказания. И вот под бурей с градом собрались потерпевшие кораблекрушения. Часовые вывели одного из заключенных, Крассата. Вместе с осужденным морским пехотинцем моряки обошли полмира. Стояли на вахтах, сражались с ураганами, выживали при кораблекрушении. Теперь они смотрели, как запястье их товарища привязали к дереву. Раздираемую враждой команду на мгновение объединила общая ненависть. С это сорвали рубашку, обнажив спину. Первыми его ударили ледяные градины. Потом один из моряков схватил плеть и принялся хлестать вора. От ударов плети на коже оставались кровавые полосы. Один из свидетелей порки отметил, что после двух десятков ударов плетью исполосованная спина мало напоминает человеческую. Она похожа на жареное мясо, обгоревшее почти до черноты над палящим огнем. Однако это не останавливает линчевателя. Экзекутор хлестал красто до тех пор, пока не устал настолько, что больше не мог наносить удары. На смену пришел другой. «Когда бедолагу секут, его мучительные крики пронзают до глубины души», вспоминал другой свидетель Порки. Крассет получил полсотни ударов плетью, потом еще полсотни и еще. После двухсотого удара его развязали и увели. На следующий день экзекуция возобновилась. Таким же образом были высечены и другие виновные. Некоторые морские пехотинцы пришли в такой ужас от вида своих страдающих товарищей, что как минимум в одном случае отказались исполнять третью часть наказания. Затем воров, истекающих кровью и практически без сознания, доставили на остров. Чип считал, что подавил любое будущее неповиновение экипажа, «Я пытался привести их к разуму и чувству долга», — настаивал он в рапорте. Однако вскоре обнаружилось, что из складской палатки пропали четыре бутылки коньяка и четыре мешка муки. Голод оказался самой страшной пыткой. Разъяренная толпа вихрем пронеслась по поселению. Люди искали воров или остатки пищи. В палатках нескольких пехотинцев обнаружились украденные бутылки и мешки. Девятеро солдат были обвинены, пятерым удалось бежать, оставшихся четверых выпороли и отправили на островок. Грабежи продолжались, порки усиливались. После того, как еще одного человека несколько раз высекли плетью, Чип приказал Байрону и матросам отвести вора на островок. Казалось, этот человек был при смерти. Байрон вспоминал. Из сострадания и вопреки приказу мы смастерили ему нечто вроде хижины и разожгли для него огонь, а потом оставили беднягу управляться самостоятельно. Несколько дней спустя Байрон и несколько его товарищей отправились проведать несчастного, но обнаружили того мертвым и окоченевшим.